9. Снова я в кабинете начальника тюрьмы. Обстановка изменилась. На Уэйде темный костюм, крахмальная белая рубашка, галстук с приятным узором, остроносые ковбойские сапоги, начищенные до блеска. Он, как всегда, самодоволен, но заметно нервничает. «Не знаю, что вы наплели, Баннистер», — говорит он, — «но ваш рассказ им приглянулся». «Терпеть не могу повторять одно и то же, но если вы собрались всех надуть, то сильно поплатитесь». «Никакого надувательства, сэр. Подозреваю, что начальник тюрьмы подслушал под дверью и знает, что я говорил ФБРовцам». «Два дня назад сюда нагрянули сразу четыре агента. что тут вынюхивали, спрашивали, с кем тебя видели, кому ты оказывал юридическую помощь, с кем играл в шашки, где работал» с кем сидел за столом в столовой, с кем принимал душ, кем были твои сокамерники и все такое прочее. В душ я хожу один. Наверное, они выясняют, кто твои дружки. Не знаю, сэр, но меня это не удивило бы. Я этого ждал. Я знал, что ФБРовцы взялись за Фростбург, хотя сам их не видел. В тюрьме тайны долго не живут, особенно когда появляются с вопросами люди извне. По-моему, кое-какой опыт имеется. Это очень неуклюжий способ выяснить мою подноготную. «В общем, они опять здесь», — говорит он. «Нагрянут в десять часов. Предупредили, что быстро не уйдут». До десяти остается пять минут. У меня опять сводит живот, и я пытаюсь глубоко дышать, не показывая волнения. Пожимаю плечами, подумаешь, мол. «И кто на этот раз?» «Мне не сообщили». Через несколько секунд звонит его телефон. Трубку снимает секретарша. Все та же комната по соседству с кабинетом начальника тюрьмы. Сам он, конечно, отсутствует. Передо мной опять Ханский и Эрарди, а также агрессивный молодой человек по имени Дан Ливи, заместитель федерального прокурора из Южного дистрикта Виргинии, из Руанока. Я стал важной персоной, вызвал доверие и любопытство. Теперь меня допрашивает более представительная бригада. Дан Ливи в этой троице младший по возрасту, но он федеральный прокурор, а эти двое просто копы, пускай и федеральные. Поэтому Дан Ливи сейчас главный и исполнен важности. Навидался я таких. На самом деле он получил диплом юриста всего лет пять назад. Полагаю, говорить будет в основном он. Сами понимаете, мистер Баннистер, начинает он до омерзения с нисходительным тоном. Нас бы здесь не было, если бы ваш небольшой рассказ не вызвал кое-какой интерес. Кое-какой, ну и фрукт. Можно называть вас Малкольм? Лучший мистер Баннистер и мистер Данливи. Пока так, а дальше будет видно. Я заключенный, и меня уже много лет не величали мистером Баннистером. Мне нравится, как это звучит. Пожалуй, он быстро сует руку в карман, достает крохотный диктофон и кладет его на середину стола, между ними и мной. Я бы хотел записать наш разговор, если не возражаете. Это уже огромный шаг вперед. Неделю назад ханские иерарди ленились достать ручки, а теперь правительство намерено фиксировать каждое слово. «Мне все равно», — бросаю я, пожимая плечами. Он включает диктофон и говорит. «Итак, вы утверждаете, что знаете, кто убил судью Фоссата, и хотите сообщить эту информацию в обмен на освобождение. Выйдя, вы желаете получить защиту. Таковы условия договоренности?» «Пожалуй», — отвечаю я, копируя его. «Почему мы должны вам верить?» «Потому что я знаю правду, а вы от нее очень далеки». «Откуда вам это известно?» «Известно, и все. Будь у вас серьезный подозреваемый, вы бы сейчас со мной не беседовали». «Вы в контакте с убийцей?» «На этот вопрос я не отвечу». — Вам бы следовало дать нам хотя бы что-то, мистер Баннистер, чтобы заинтересовать нас в нашей с вами небольшой сделке. — Я бы не назвал ее небольшой. — Пусть будет по-вашему. Объясните, как вы это себе представляете? — Объясню. Все тайно, строго конфиденциально. «Мы заключаем письменное соглашение, утверждаемое федеральными прокурорами обоих дистриктов, северного, где меня судили и приговорили, и южного, где вы сейчас ведете расследование. На соглашении должен поставить подпись судья Слейтер, вынесший мне приговор. После заключения соглашения я называю вам имя убийцы. Вы его арестовываете, изобличаете». Большой жюри предъявляет обвинение в убийстве, и меня внезапно переводят в другую тюрьму. Но я больше не сижу. Меня увозят отсюда, как будто переводят, но вместо перевода я поступаю под опеку программы защиты свидетелей. Мой приговор будет отменен, досье аннулировано, фамилия изменена, внешность, возможно, тоже при помощи пластической хирургии. Я получаю новые документы, новое лицо, хорошую федеральную должность где-нибудь в другом месте и в придачу вознаграждения. На меня смотрят три каменных истукана. «Это все?» — произносит, наконец, Дан Ливи. «Все. Обсуждению не подлежит». «Ничего себе!» — бормочет Дан Ливи. «Не исключено, что я его шокировал». «Похоже, у вас было время все это обдумать». Гораздо больше, чем у вас. А если вы ошибаетесь, вдруг мы арестуем не того человека, каким-то образом добьемся предъявления, ему обвинения, вы выйдете, а мы проиграем дело в суде. Ваша проблема. Не сможете доказать его вину? Ваша ошибка. Ну, хорошо, мы его сапали. Какие у нас будут улики? В вашем распоряжении все федеральное правительство. «Заполучив убийцу, вы наверняка накопаете улики. Не могу же я делать за вас всю работу!» Для драматического эффекта Данливи встает, потягивается и начинает прохаживаться по комнате, изображая глубокие сомнения. Потом снова садится и смотрит на меня. «По-моему, мы зря теряем время!» Неуклюжий блеф молокососа, не имеющего права здесь находиться. Ветеран Ханский чуть наклоняет голову и моргает. Ему не верится, что можно быть таким недотепой. Эрарди не сводит с меня глаз, и я чувствую его отчаяние. Чувствую и напряжение между ФБР и прокуратурой. Обычное дело. Я медленно встаю. «Вы правы. Мы теряем время». Я больше не стану с вами встречаться, пока вы не перестанете присылать безусых юнцов. Я назвал вам свои условия и в следующий раз хочу говорить с мистером Виктором Уэсликом и с кем-нибудь из вашего начальства, мистер Данливи. Если вы пожалуете вновь, я уйду. Сказал и вышел. Закрывая за собой дверь, я видел, как Ханский потирает виски. Они обязательно вернутся. Встречу можно было бы устроить прямо в Вашингтоне, в Гувер-билдинг на Пенсильвании-авеню. Виктор Уэстлейк был бы только рад побывать дома, повидаться с боссом, дать нагоняй подчиненным, поужинать в кругу семьи и все такое прочее. Но нет, сменить обстановку захотелось самому директору. Надо ведь и ему хотя бы иногда покидать служебный кабинет. Поэтому он погрузил свою свиту в роскошный частный самолет, один из четырех в эскадрильи ФБР, и через 40 минут приземлился в Руаноке. Его зовут Джордж МакТейви. Он служак из 61-го года отроду, а не политический назначенец, хотя по политическим причинам между ним и президентом пробежала кошка. В Вашингтоне болтают, что МакТейви вот-вот лишится кресла. Президенту будто бы хочется сменить директора ФБР. Просидел 14 лет, уступи место другому. В Гувер-билдинг те еще моральный устой. И оно полнится слухами. В последние месяцы он редко упускал шанс отдохнуть от Вашингтона хотя бы несколько часов. Поэтому для него настоящее облегчение сосредоточиться на старомодном преступлении, убийстве. Он уже 10 лет сражается с террором, и пока нет ни единого намека на причастность к гибели Фосета, Аль-Каиды или наших доморощенных террористических ячеек. Славные деньки борьбы с организованной преступностью и фальшивомонетчиками давно канули в лету. В Руаноке к трапу самолета подкатил здоровенный черный внедорожник, и МакТейви унесся вместе со своей свитой так стремительно, словно боялся снайперов. Уже через минуту они достигли морозильника. Вояж директора преследовал две цели. Первая — поднять боевой дух следственной бригады и напомнить подчиненным, что их труд, пусть пока он ничего не дал, имеет величайшую важность. Вторая — подстегнуть их рвение. Наскоро, обежав постройку и пожав десятки рук в лучшем стиле политика вознамерившегося переизбраться, директор МакТейви уселся в самом просторном зале и приготовился к инструктажу. Пережевывая пончики, директор и его старый друг Виктор Уэстлейк слушали пространный доклад старшего следователя о последних достижениях, то есть, собственно ни о чем. МакТейви сам все знал, поскольку переговаривался с Уэстлейком дважды в день. «Перейдем к этому вашему банистру, сказал МакТейви, проскучав целый час. Последовал еще один доклад, на сей раз нашлось, что сказать всем участникам совещания. «Последние данные таковы», — заговорил Уэстлейк. Мы начали с его школьных приятелей, потом перешли к соученикам по колледжу и юридическому факультету. Подозрений не вызывает никто. Ни один из его друзей и просто знакомых не пересекался с судьей Фосетом. Гангстеров, наркодельцов, уголовников среди них нет. Мы перешли к его бывшим клиентам. Это уже труднее, поскольку многие его прежние дела недоступны. «Здесь тоже ничего интересного. Десять лет он оставался за адвокатишкой вместе с двумя другими адвокатами-афроамериканцами преклонных лет. У них все чисто, подкопаться не к чему». «Он вел дела подсудные судье Фоссету?» — спросил МакТеви. «Такие сведения отсутствуют. Он вообще почти не выходил на федеральный уровень. К тому же трудился в северном дистрикте Виргинии. Можно сказать, что Баннистер не пользовался большим спросом как судебный адвокат. То есть вы считаете, что с убийцей Фоссета Баннистер познакомился в тюрьме, если предполагать, конечно, что он знает правду? Совершенно верно. Первые 22 месяца своего срока он отсидел в пенитенциарном учреждении с режимом средней строгости в Луисвилле, Кентукки, где две тысячи заключенных. Там у него сменилось трое сокамерников, а сам он работал в прачечной и на кухне. Кроме того, он взял на себя обязанности тюремного адвоката и как минимум пяти заключенным помог выйти на свободу. Мы составили список полусотни людей, с которыми он был, вероятно, хорошо знаком. Но, честно говоря, перебрать всех, с кем он контактировал в Луисвилле, невозможно. То же самое относится к Фросбургу. Здесь он находится уже три года, рядом с ним побывало доброе тысяча человек. «Сколько имен в вашем списке?» — спросил МакТейви. «Примерно сто десять, но большинство вызывает сомнение». «Скольких из них приговорил Фоссет?» «Шестерых. То есть в тюремном досье Баннестера не раскопать явного подозреваемого». Ну, пока что это так, но мы продолжаем искать. Это наша вторая версия. Судью убили из ненависти, вызванной неблагоприятным исходом суда. А первое старое доброе убийство с целью ограбления. Как насчет третьей версии? поинтересовался МакТейви. Есть и третья. Бывший муж убитый секретарши. Ревность ответил Уэстлейк. Но это маловероятно. Да. Четвертая версия. Четвертый пока нет. Директор МакТеви попробовал кофе и сказал: "Ну и дрянь вы пьете". Двое подручных, стоявших у дальней стены, щелкнули каблуками и побежали искать кофе получше. Вы уж нас простите, сказал Уэстлейк. Директор был известен как кофеман, не спускавший промашек по этой части. «Напомните, что там у самого Баннистера?» — попросил МакТейви. «Десять лет за Рико. Он оказался замешан в дело Барри Равко, хотя и на второстепенных ролях. Провернул для него кое-какие земельные аферы и попался». «С шестнадцатилетними девушками не спал?» «Нет, с несовершеннолетними баловался конгрессмен. Баннистер славный, малый, бывший десантник, просто ему не повезло с клиентом». «Но он виноват?» По мнению присяжных, да. Судья тоже так решил. Но не загремишь же, на десять лет ничего не натворив. Перед директором поставили другую чашку кофе, он понюхал и решился на глоток. Все затаили дыхание. Новый глоток, все дружно перевели дух. «Почему мы верим Баннистеру?» спросил МакТеви. Уэстлейк с радостью спихнул ответственность на другого. Хански! Агент Крис Хански, давно ерзавший от нетерпения, откашлялся и начал Не уверен, что он полностью заслуживает доверия, но производит благоприятные впечатления. Я дважды с ним говорил, внимательно за ним наблюдал и не заметил признаков обмана. Он головастый, но рубит с плеча. Обманом он ничего не добьется. За пять лет от вполне реально столкнуться с человеком, хотевшим убить или ограбить судью Фоссета. И мы понятия не имеем, кто бы это мог быть. Ханский посмотрел на Виктора Уэстлейка, и тот сказал. На сегодня нет, не имеем. Но, повторяю, мы роем землю. По-моему, у нас немного шансов идентифицировать убийцу, исходя из того, что Баннистер мог столкнуться с ним в тюрьме проговорил мактейви демонстрируя завидную логику эдак мы и без толку провозимся хоть десять лет в чем опасность сделки с Баннистером? он юрист мошенник уже отбывший пять лет за нарушение закона в свете всего того процесса вполне безобидно. ты согласен вик тот утвердительно кивнул наш парень выходит из тюрьмы продолжил мактейви «Мы что, выпускаем серийного убийцу или сексуального маньяка? Если он не врет, то дело будет раскрыто, и мы спокойно разойдемся по домам. Даже если окажется, что он обвел нас вокруг пальца, невелика потеря». В тот момент никто за столом не мог и помыслить, чтобы директор ошибался. «Кто станет возражать?» — спросил МакТейви. «Федеральная прокуратура не на нашей стороне» напомнил Вестлейк. «Это не страшно», — сказал МакТейви. «Завтра я встречаюсь с министром юстиции. Прокуратуру я беру на себя. Какие еще проблемы?» Ханский вновь откашлялся. «Сэр, Баннистер ставит условие, что назовет нам имя только после подписания федеральным судьей ордера о смягчении наказания». «Не знаю точно, как это сработает, но смягчение его приговора автоматически вступит в силу после предъявления большим жюри обвинения нашему неизвестному пока преступнику». МакТейви отмахнулся от этого уточнения. «Для этого у нас есть юристы. У Банистры имеется адвокат?» «Мне об этом ничего не известно». «Он ему нужен?» «С радостью спрошу его об этом». «Соглашаемся на сделку» нетерпеливо заключил МакТейви. «У нее много достоинств и почти нет недостатков. Учитывая, как мало мы продвинулись вперед, нам необходим прорыв».